к воссоединению с той убогой, холодной, забытой формой, слитность с которой ее несказанно утомила. С уверенностью могу сказать, что возвращение души моей в ее темницу сопровождалось болью, сопротивлением, стонами и лихорадочной дрожью. Трудно было вновь соединить разведенных супругов, дух и материю, Они встретили друг друга не объятием, а жестокой борьбой. Ко мне вернулось зрение, но все виделось мне алым, словно плавающим в крови. Пропавший на время слух внезапно обрушил на меня оглушительный, как гром, звуки. Сознание воскресало в муках. В смятении я села на постели, недоумевая, в каком месте и среди каких странных существ я нахожусь.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 Светлые стены с бордюром из нежных голубых незабудок, переплетенных с несметным множеством золотых листьев и завитков. Зеркало в золоченой раме заполняло простенок между двумя окнами занавешенными широкими сборчатыми шторами из синей комки. В зеркале я увидела, что лежу не на кровати, а на кушетке. Я была похожа на призрак. Огромные валившиеся глаза —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 Я бы лишилась возможности столь отчетливо видеть картинки, узоры, экраны и вышитую обивку стула. Все предметы, а также отделанная синей комкой мебель, были до мелочей такими же, как и те, которые я столь ясно помнила и с которыми постоянно соприкасалась в гостиной моей крестной в Бреттоне. Изменилась лишь, как мне казалось, сама комната, ее расположение и размеры. Мне вспомнилась история Бедр ад Дина Хасана, которого во сне джин перенес из Каира к вратам Дамаска. Может быть, во время грозы, которой я не смогла противостоять, некий дух простер ко мне темное крыло, подобрал меня с паперти храма и, взмыв высоко в Поднебесье, как говорится в восточной сказке, перенес через моря и океаны и тихо положил у нашего очага в доброй старой Англии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 тоже одиночество. Вокруг все бело от того, что меня отделяет от окружающего белый полотняный полог, закрывавший кровать, на которой я теперь спала. Я раздвинула его и выглянула наружу. Глаза мои, ожидавшие увидеть длинную, большую, побеленную комнату, заморгали от удивления, когда перед ними оказался небольшой кабинет со стенами цвета морской волны и вместо пяти высоких незанавешенных окон высокое решетчатое окно, прикрытое муслиновыми фестончатыми занавесками, и вместо двух десятков маленьких умывальников из крашеного дерева с тазами и кувшинами туалетный столик, наряженный, как дама перед балом, во все белое с розовой отделкой. Над ним большое, хорошо отшлифованное зеркало, а на нем миленькая подушечка для булавок с кружевными оборками.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 Но даже при этом условии мои видения были, пожалуй, самыми странными из всех, какие безумие когда-либо обрушивала на свои жертвы. Я узнала, я должна была узнать зеленый ситец, которым обита креслица, да и само это удобное креслице, блестящее черным лаком, покрытую резьбой в форме листьев раму зеркала —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 Ведь эту подушечку для булавок, сделанную из красного атласа, украшенную золотистым бисером и оборкой из нитяных кружев, я смастерила, как и экраны, собственными руками. Вскочив с кровати, я схватила подушечку, тщательно осмотрела ее и обнаружила монограмму «ЛЛБ» из золотистого бисера, окруженную овальным веночком, вышитым белым шелком. Буквы эти были —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 Загадка становилась все таинственнее, Удивление мое достигло высшей точки. Если меня поразила встреча С давно знакомым портретом на стене, То еще большее потрясение я испытала, Увидев около себя не менее знакомую женщину, Женщину, реально существующую во плоти, Высокую, изящно одетую, В темном шелковом платье и в чипце, Который очень шел к ее прическе и скос, уложенных подобающим матери семейства и почтенной даме образом. У нее тоже было приятное лицо, возможно, несколько увяла его красота, но на нем по-прежнему светился ясный ум и твердый характер. Она мало изменилась, стала, пожалуй, немного строже и грузнее, но, несомненно, это была моя крестная, никто иной, как сама госпожа Бреттон». Я хранила молчание, но ощущала сильное возбуждение. Пульс бился часто-часто, кровь отлила от лица, щеки похолодели. «Сударыня, где я?» — спросила я. «Весьма надежном, отлично защищенном убежище. Не думайте ни о чем, пока не выздоровеете. У вас сегодня еще больной вид». «Я так потрясена!»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 «А вы, как мне сказали, учительница английского языка в здешней школе, не так ли? Мой сын узнал вас». «Кто меня нашел, сударыня, и где?» «Это вам со временем расскажет мой сын. А сейчас вы еще слишком взволнованы и слабы, чтобы вести подобные беседы. Позавтракайте и постарайтесь уснуть». «Несмотря на все, что мне пришлось перенести...»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 И вошел в гостиную, его мать, стараясь скрыть счастливую улыбку, коротко спросила, «Это ты, Грэм?» кто бы еще это мог быть, мама?» — ответил этот неслух, ничтоже сумняшися, занимая узурпированный трон. «Разве за опоздание ты не заслуживаешь холодного чая?» «Надеюсь, мне это не угрожает, чайник весело поет». «Ну, придвинься к столу, ленивец ты адыкий.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 «Ведь тогда это был шестнадцатилетний летний мальчик, а теперь двадцатишестилетний летний мужчина. Все-таки разница не столь велика, чтобы я не узнала и не вспомнила его». Доктор Джон Грэм Бреттон еще сохранял сходство с тем шестнадцатилетним летним мальчиком, некоторые черты лица остались у него прежними, например, великолепный изваянный подбородок и изящный рот. Я быстро разгадала, кто он. Впервые догадка осенила меня,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 «Кого тебе напоминает эта юная леди?» И она указала на меня. Мама, вы смущаете ее. Я не раз уже повторял, что ваш главный недостаток — порывистость. Не забывайте, для нее вы чужой человек, ей неведомы особенности вашей натуры. Ну, посмотри, вот когда она опускает глаза или поворачивается в профиль, на кого она похожа? Знаете, мама, раз уж вы предлагаете эту загадку, то сами ее и разгадываете».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 Завтра я возьму на себя смелость задать ей несколько вопросов о причине ее недомогания. Признаюсь, она сильно изменилась с июля, когда я видел, как она с немалым воодушевлением исполняла роль умопомрачительного красавца. Не сомневаюсь, что за вчерашними событиями кроется целая история. Но сейчас мы не будем об этом говорить. Спокойной ночи, Мясноу